жанра на постапокалиптических пустошах, а другое, когда ты уже обзаведешься семьей, малыми детьми, собакой и переднеприводным городским кроссовером, суметь сберечь хотя бы кого-то из тех, кто так дорог». Василий Иванович поднял рюмку в третий раз. Выпили все не чокаясь, но никакого опьянения пока, к сожалению, не наступало. «Получается, всю свою историю люди только и делали, что уничтожали друг друга» с грустью спросила Вика. «Не совсем», — обнадежил инструктор и быстро сверился со своей шпаргалкой. «В летописи есть довольно подробное описание периода более чем в 25 тысяч лет, когда люди жили в мире и согласии. Создался некий баланс, при котором наши предки смогли мирно сосуществовать весь этот огромный промежуток времени. Но прилетел гребаный астероид, и начался ад кромешный. На месте морей поднялись горы, полюса сдвинулись» плодородные равнины покрылись льдами и так далее. Технологии того времени позволяли разрушить объект в космосе, но, увы, астероидов было несколько. У предков был транспорт, связь, развитые медицина и образование, только немного на других научных принципах, чем сейчас. Тот цикл зовется циклом великих городов, хотя городов в современном понимании там не было. Люди жили в природной среде на больших территориях, в итоге, похожего периода благоденствия в истории больше не повторялось. А все дело оказалось в том, что пока хранители скрывались в своих убежищах, на поверхности выжили группы людей, которые столетиями боролись за существование в агрессивной среде. Когда же хранители вышли, они увидели вовсю бушевавшую жизнь, только другую, первобытную и злую. Выживших было больше, чем спавшихся, и хранители не смогли построить новое общество по примеру утраченного. В конце концов, народы смешались, и контроль над ситуацией был утерян. «С тех пор мы живем в сложном, жестоком мире, где война считается нормой!» Мы беседовали долго, разговор был тяжелым. Хотя Еременко и старался разбавить материал шутками и красивыми легендами. Спустя всего час Вика оставила нас и, устроившись на диване, похоже, раскладывала по полочкам новые знания. Засиживаться до ночи мы тоже не стали. Уже завтра мне предстояла новая фаза обучения, тактике и взаимодействия в группах. Василий Иванович оставил мне внедорожник и пешком отправился в гости к сербам, наказав забрать его утром в определенной точке близ полигона. «Зачем вы решили посвятить в дела Викторию?» Задал я на прощание вопрос. «А ты сам посуди» ответил инструктор сразу, словно ждал вопроса. «Если у вас все серьезно, то фактически она твой близкий человек. Не родственник, но правила допускают наличие у сотрудника супруга в неофициально оформленных отношениях. То есть у девушки есть право на спасение, которое ты можешь использовать. Но только для нее одной, исключая уже ее близких». «Подождите!» – спохватился я. «Вы говорите так, как будто нам уже скоро предстоит спасаться». «Именно к этому я и веду, Романов», — непривычно серьезным тоном констатировал инструктор. «Скоро так и будет. А пока держи язык за зубами, продолжай работать. Будь готов к любому повороту событий, но помни, ты не один. За тобой древнейшая и влиятельнейшая организация». Еременко зашагал прочь и скоро скрылся в сумерках. Я стоял у фонаря и наблюдал как кружаться в желтом пятне ночные насекомые. Некоторые обжигались, падали мне под ноги, однако те, что могли, опять взлетали и устремлялись к свету. Вика уже спала или только делала вид. В эту ночь меня посетил второй сон. Те же существа, тот же доисторический ландшафт. Только теперь не слышно естественных звуков природы. Пространство заполняет вязкая неприятная тишина. Небо начинает быстро затягиваться низкими густыми тучами, которые бурлят, как кипящая вода. И на горизонте распускается алый цветок, но непривычный глазу, а какой-то потусторонний, зловещий. Словно капли крови падают в стоячую воду и медленно расплываются тонкими нитями. Небеса окрашиваются в оранжево-багровый цвет. Во взгляде существ печальное сочувствие. Теперь нет того радостного волнения, его сменили тревога и чувство необратимости. Я пробудился в начале шестого и сразу понял, что больше не засну. Вика мирно спала, заняв большую часть дивана. Я тихо собрался и вышел на улицу. Небо только разовело. было прохладно, в низине плавал туман. Я не спеша легкой трусцой двинулся вдоль поля, перебирая в памяти детали сновидения, которое, как и предыдущая, запечатлелась в мельчайших подробностях. Вернулся спустя час. Вика уже не спала, как ни в чем не бывало, встретила меня поцелуем и объятиями, приготовила завтрак и только потом приступила к расспросам. «Скажи, мне не причудился вчерашний разговор?» «Вечером информация воспринималась как-то легче, а теперь у меня когнитивный диссонанс». «Похоже, Василий Иванович не зря приходил с бутылочкой», — высказал я мнение. «Там было что-то расширяющее сознание». «Нет, я серьезно! не поддержала шутку собеседница. «Почему они, имея такие знания, не раскроют их всем людям? Почему нас со школы пичкают урезанной и примитивной картиной мира?» «Не поверишь, я сам задаюсь этим вопросом с момента посвящения». «Пока не было возможности узнать официальную версию. Но лично мне кажется, что не всякий способен адекватно воспринять такое. Вот ты, например, стала счастливей, когда узнала?» Вика задумалась и явно прислушалась к своим чувствам. Счастливее не стало, но теперь хотя бы есть больше возможностей для понимания мира и причин его несовершенства». Это при том, что я опять же получила лишь малую крупицу данных. «Думаю, в летописях хранителей нет ничего о происхождении разумной жизни на Земле и происхождении ее вообще», — сказал я. «Иначе бы наша лекция начиналась по-другому и производила бы более благотворный эффект». «А вдруг? Вдруг там есть ответы на эти вопросы?» — загорелась Вика. «Ты же говорил, что сам только недавно получил информацию. Ты сможешь узнать больше?» Специально для тебя я не слезу сегодня с Василия Ивановича, пока он не раскроет мне тайн мироздания. А ты пока подумай, чем займешься в мое отсутствие. Сегодня начинаются новые тренировки, и я не знаю, во сколько вернусь. Хочешь съездить в Краснодар? Наденешь шляпу и очки, прибудешь инкогнито. Там, между прочим, красиво. Нет уж, спасибо, — отрезала Вика. Все, что мне сегодня надо, — это компьютер с интернетом и немного покоя. «Тем более, что ты меня уже и так хорошо выгулял. На том и порешили. Я и не думал спорить. При таком раскладе мне было спокойней за гостью. Я выехал заранее и вовремя подобрал Еременко в поселке, северо-востока примыкавшем к полигону. Инструктор выглядел бодро. Похоже, алкоголь и на него не оказал пагубного влияния. Сначала я не понял, что Василий Иванович делал ранним утром на полузаброшенной железнодорожной станции – но впоследствии узнал, что оттуда до лагеря резервистов 3 минуты неспешной ходьбы. По прибытии на место меня сразу определили в отряд курсантов, которые после переклички и инструктажа разбили на две группы. Возглавили он и два командира-инструктора из числа иностранцев. По-русски они говорили не идеально, зато дело свое знали от и до. Это стало понятно по содержанию и интенсивности тренировок, 4, 5, 6 часов подряд нас гоняли по полям и лесополосам при полной экипировке. Вес предполагаемого боекомплекта любезно заменили различными тяжелыми предметами. А проблему с оружием для отработки навыков решили изящно. Вместо боевых автоматов, пусть даже с холостыми патронами и насадками, кое ни один вменяемый армейский нам не выдал бы, вручили электропневматические винтовки, которые пользуются в военно-спортивных играх. По виду и весу они близки к оригиналам, плюс стреляют тяжелыми пластиковыми шариками, попадание которых не смертельно, однако вполне ощутимо. Отрабатывали мы все, от правильного удержания оружия до организации засад. Для того наш отряд и поделили пополам. Основной упор, конечно, делался не на то, чтобы сотворить из нас лютых спецназовцев, а на то, чтобы мы не мешались под ногами и хоть немного помогали, когда настанет время для работы профессионалов. Признаюсь, было тяжело, но интересно. Меньше чем за неделю ежедневных вылазок я вполне сносно овладел техниками передвижения в различных типах местностей и неприятных обстоятельствах. Научился языку тактических жестов и взаимодействию в группах в общем. Узнал, как вступать в бой и уходить от него. Кое-что еще очень важное я отметил за время всего обучения. Пушечное мясо так не готовят. И это вселяло оптимизм и гордость за успевшую адаптироваться к новым условиям войны армию. На шестой день, когда все курсанты, в том числе и я, находились в крайней степени изнеможения, нам сделали сюрприз. Полдня мы просидели в беседке под деревьями на территории жилого лагеря, слушая ту самую лекцию об особенностях пребывания в неблагополучных иностранных государствах. Вечером мы с Викой разучивали типовые фразы, используемые в бою, на языках упомянутых государств а затем закрепляли тактические жесты. На большее меня в эти дни не хватало. Когда же, наконец, выдался выходной, настало время решать проблемы. Вика сама завела разговор на больную тему. К этому моменту интернет-червь и просто хороший человек Паскаль Банне раскопал множество данных по предполагаемым злоумышленникам, подкрепленных анализом статистики поисковых запросов и обращений к социальному профилю. Отчет однозначно демонстрировал стойкий интерес к вики двух личностей из упомянутого московского издательства, причем о них нам было известно уже все, от их виртуальных аккаунтов до личных номеров мобильных телефонов. Когда я показал девушке фотографии и сводную информацию, она долго изучала их, как при опознании, прокручивала страницы то вверх, то вниз, переходила по ссылкам. «Абсолютно ничего», — констатировала она, оторвав взгляд от экрана лэптопа. «Никогда не видела и ничего не слышала ни об этих людях, ни об издательстве». «Вполне возможно», — согласился я. «Тем более, что твой отец вряд ли мог быть связан с ними напрямую. Ты знаешь, чем он занимался?» «Нет, не знаю. Лишь однажды он сказал, что работа связана с Министерством обороны и его прошлой службой». «Так и есть», — подтвердил я. «Только он не находился на госслужбе». Работал в обычной коммерческой организации, выполнявшей подряды Минобороны. Скорее всего, как подсказал Василий Иванович, они занимались делами, которые военные не хотели светить в официальных тендерах и госконтрактах. А вот конкретнее сказать сложно. Известно только, что по документам фирма занималась строительным проектированием». «Как можно было собрать столько информации за неделю?» – удивилась Вика. «Ты ведь в курсе, где я работаю?» Могла бы уже и не удивляться. — Да, уж в курсе. У меня со вчерашнего вечера в голове крутятся эти я ла я -ла и «Аллаху-Акбар». Надеюсь, меня теперь не будут преследовать еще и ваши секретные агенты. — Все не будут. Только один агент, — заверил я ее. Но прошу помнить, что теперь вы в лапах могущественной тайной корпорации. — Может, тогда ваша могущественная корпорация знает, что мне делать дальше? — Во-первых, не вам, а нам. А во-вторых, да, конечно, знает. И есть такое предложение. В целом Вика одобрила наш план, и уже вечером Паскаль отправил два одинаковых сообщения на телефоны подозреваемых, одним из которых была женщина в должности директора издательства, а другим – водитель-экспедитор в той же организации. Сообщение содержало следующий текст. «То, что вам нужно у меня. Девчонка не при делах. Будет желание – пишите, обсудим». Если у данных личностей действительно имелся нездоровый интерес к семье Малтис, то такое послание должно было внести неразбериху в их планы. Естественно, оно могло вызвать и поспешные жесткие действия, но ни Вика, ни ее мама не были в зоне физической досягаемости. А дом матери и свою квартиру девушка попросила взять под особый контроль охрану и консьержей, пообещав дополнительное материальное вознаграждение. За номером, с которого был отправлен текст, Паскаль установил какое-то свое хитрое наблюдение. После того, как дело было сделано, Вика попросила узнать, нет ли в фонде подходящих вакансий и для нее. Но вместо этого я пригласил девушку съездить со мной в город. Сначала мы объехали с таксистом все злачные места, по его мнению, достойные внимания. А затем осели в одном из торгово-развлекательных центров, придавшись стандартным для такого времени развлечениям. Сходили в кинотеатр, поужинали в итальянском ресторанчике, немного прогулялись. По обоюдному согласию решили не посещать никаких ночных клубов ввиду бессмысленности подобного времяпрепровождения. Но все равно вернулись в поселок только в третьем часу ночи. По приезде мы сразу легли в постель, но заснуть удалось не скоро, как это часто бывает у пар в стадии насыщения друг другом. Потому мне стоило большого труда оторваться от подушки когда около 6 утра настойчиво зазвонил рабочий телефон. Это была широковещательная рассылка под грифом «Внимание». На экране коммуникатора я прочел весть, затем протер глаза и перечитал. Сегодня, ориентировочно в 5 часов по московскому времени, в Большом порту Санкт-Петербурга произошел мощный взрыв, в результате которого в атмосферу на высоту до 100 метров поднялось облако неустановленного вещества. Возгорание не зафиксировано, Однако ветер смещает облако в сторону жилых районов. Опасения связаны с возможным опасным химическим происхождением вещества. Подробности происшествия уточняются. Сотрудникам, попадающим в зону риска, направлены соответствующие инструкции. Глава 17. Навстречу потоку и по течению. Мы попрощались с Молкиным, с полигоном и суровыми, но добрыми сербами вернее, это я простился, а Василий Иванович с Гараном уже минут 15 беседовали под сенью леса на границе лагеря, по ту сторону железнодорожных путей. А по эту сторону мы с Викой готовили автомобиль Еременко к дальней поездке, сложили задние сиденья, равномерно распределили багаж, так, чтобы можно было относительно комфортно отдыхать в едущей машине. Нам предстояло как можно скорее добраться до Санкт-Петербурга. Моя стажировка закончилась так же неожиданно, как и началась. А в самом городе на Неве в эти минуты происходило шокирующее событие. Стало известно, что происшествие в порту имело все признаки теракта с применением радиологического оружия. Мелкодисперсный порошок, попавший в воздух, оказался отравлен радиоактивными элементами и за короткое время накрыл длинной полосой десятки кварталов Кировского района. Шла эвакуация людей из зараженных участков, военные устанавливали оцепление. По предварительным данным никто не погиб, но, учитывая природу заражения, данный факт не очень утешал. Васильевский остров не пострадал, но и оттуда, по слухам, вывозили людей, оцепляли территорию наглухо. Ни нам с Викой, ни нашим близким пока ничто не угрожало, но тревога и подавленность не отпускали, постоянно мне напоминая о себе напряжением в районе диафрагмы. Никто не разговаривал, каждый занимался своим делом, каждый пытался осмыслить происшедшее. Когда мы созванивались с Еременко в первые минуты после получения рокового сообщения, на мой вопрос «Что, началось?» Василий Иванович ответил не вполне уверенно, однако в целом утвердительно. После чего я предупредил родителей и всех знакомых, до кого смог дозвониться. В поступивших из фонда инструкциях в том числе содержались рекомендации – сотрудникам и их родным и близким покинуть пределы населенных пунктов с населением более миллиона человек. Наконец Еременко крепко обнялся с сербом и пошел назад, широко шагая через рельсы. Гаран махнул на прощание рукой и скрылся в густой растительности. Чуть дальше по железнодорожному полотну на состав грузилась военная техника. Запастись продовольствием решили в одном из крупных торговых центров в окрестностях Краснодара, не заезжая в сам город. Набрали не только еды и питья, но и походных принадлежностей в виде легких спальников, газовой горелки и прочих мелочей. Идти условились дальнобоем, без ночевок и долгих остановок. И хоть путь предстоял не такой сложный, Еременко неоднократно напоминал «надо быть готовым ко всему». За покупками отправились мы с Викой, а командор, как я про себя прозвал Ерёменко на время поездки, остался в машине, опасаясь за свой помповый дробовик, который был частью его командировочного имущества. Ерёменко тоже покидал насиженное место в благодатном южном регионе. В итоге в багажнике внедорожника, объединённом с салоном, оказалось место не только для горы вещей, но и для отдыха. Не очень просторно, но могло быть и хуже. Спать пока не хотелось, однако Василий Иванович напомнил, что к концу дня кто-то должен будет сменить его за рулем, и я отправился в багажник наверстывать упущенный прошлой ночью отдых. Вика осталась пока за штурмана и, не теряя времени даром, завела беседу на мучившую ее тему происхождения и смысла жизни. Из-за плотного графика тренировок я так и не смог выполнить обещание лично расспросить Еременко по данному вопросу, поэтому наша спутница сама взяла быка за рога. «Удивительно, что вы так долго продержались», — усмехнулся командор, оглянувшись на меня, лежавшего у подножия горы сумок и чемоданов. «Обычно такие вопросы начинают звучать незамедлительно». На что я отвечаю «Нет, такой информации нет, по крайней мере в открытом доступе». «А чем тебе не нравится, к примеру, старый добрый креационизм?» «Нас так воспитывали», — задумалась Вика. «Если вы о божественном происхождении, то я допускаю его» но многие воспринимают библейскую историю как миф. Креационизм не миф, а теория, такая же, как и любая другая. Кто считает, что жизнь могла зародиться из случайного взаимодействия химических элементов, тот верит в биохимическую эволюцию. Кто признает, что нас создал разум некоего высшего существа, тот верит в него. Но повторюсь, фактами мы пока не располагаем. «А будут факты?» – спросила Вика не столько у Еременко, «Сколько у высшего разума?» «Некоторым нужны доказательства, чтобы верить». «Доказательства? А ты сходи на войну, а потом скажи мне, что Бога нет!» Ухмыльнулся командор. «Вопрос только в терминологии. Что конкретно каждый понимает под словом «бог»?» Расцвет атеизма обычно приходится на сытое мирное время, когда отдельные личности преисполняются уверенности в собственной значимости». Но когда цена жизни и убеждениям падает ниже нуля, тут уж волей-неволей вспоминается отче наш. После слов о войне все притихли. Я лежал молча и был несколько удивлен таким разносторонним развитием бывшего наемника, а ныне инструктора по тактической подготовке. Командор, видимо, понял, что охватил лишку и попытался разрядить обстановку. «В общем, не буду ходить вокруг да около», Продолжил он, обращаясь к Вике. «Согласно летописям, принято разделять происхождение разумной и неразумной жизни. При том, что так называемая неразумная жизнь все равно рассматривается как часть некоего замысла, читай разума. А отдельной темой идет происхождение обоих типов жизни конкретно на Земле. И если по первым вопросам ответов пока нет, то по земным делам выходит, что человек появился здесь сразу в своем теперешнем виде» о чем свидетельствуют древнейшие легенды и археологические находки. Причем мы не просто, допустим, прилетели и стали жить, а еще и привезли с собой флору и фауну, так как ДНК живых существ имеют много общего. Хочется надеяться, что мы не инопланетные завоеватели и не уничтожили то, что здесь было до нас. Кстати, важно, что понятие разумной жизни не ограничивается биологическими рамками. По крайней мере, я так истолковал прочитанное. Сойдет тебе такой ответ? Понятно, что ничего не понятно, пробубнила Вика. В этом-то и подвох. Разум наш и великий дар и наказания. Да и как можно понять и судить о том, о чем у нас нет никаких начальных представлений? Кстати, на этот счет есть интересная байка. Заключается она в предположении, что американские индейцы до Колумбовой эпохи не могли видеть подошедших к их берегам испанских кораблей так как в их мозгу не было образов, с которыми их разум мог бы сопоставить увиденное. «Как считаешь, возможно такое?» «У меня есть версия!» Подскочил я не в силах пропустить уже знакомую байку мимо ушей. «Мне кажется, вам должна быть знакома фамилия Черенов». «Черенов?» Обернулся ко мне с округлившимися глазами Василий Иванович. «Да так, что автомобиль начало уводить на обочину!» Вика вскрикнула. Еременко выровнял траекторию, и сжал покрепче руль. «Да, Черенов», — подтвердил я уже с опаской. «Глава службы безопасности фонда». «Знал я одну личность с такой фамилией, да рад был бы не поминать!» Процедил сквозь зубы командор. «Глава, говоришь? А чего это ты вдруг интересуешься?» «Эта самая личность проводила со мной собеседование при принятии на работу», — ответил я. И он задавал мне этот самый вопрос про индейцев. Практически слово в слово. «Да, история явно поросла бородой», — после долгой паузы выдал командор. «Пора обновлять фольклор». Когда стало понятно, что наш диалог исчерпан, Вика отрицательно ответила на вопрос об индейцах. И непринужденная беседа Вики с Василием Ивановичем потекла дальше. «А я все никак не мог избавиться от чувства», что байка может иметь некий тайный смысл. Насторожила и нервная реакция командора на названную фамилию. Долго анализировать мне не пришлось. Подмерное бормотание попутчиков и плавное покачивание автомобиля я не заметил, как в конце концов крепко уснул. Сон в багажнике движущегося автомобиля показался мне не лучшим в жизни, но и далеко не худшим. И некоторое время после пробуждения я приходил в себя, рассматривая вечернее небо, покрытое перистыми облаками, которые низкое солнце окрасило в желтый цвет. Я сел, оценивая обстановку. Вика спала, уткнувшись головой в обивку стойки, а Иременко непринужденно крутил баранку. «Проснулся, боец! А я уже хотел щупать пульс!» Не поворачиваясь, произнес командор. «Чем это ты прошлой ночью занимался вместо положенного сна?» «Ничем противоестественным», — парировал я и спросил. «Где мы уже?» «Пара сотен до Воронежа осталось». «Может, вас сменить?» «Не откажусь», — сходу согласился Еременко. «Только сделаем небольшой привал». «Я за», — вдруг подала голос Мальвина. «И по возможности скорее». Остановились у первой попавшейся крупной АЗС, где можно было цивилизованно справить нужду, освежиться и пополнить запасы горючего. Когда задачи первостепенной важности были решены, мы отъехали на парковку и расположились на капоте внедорожника, уплетая свежую выпечку и запивая ее кофейными напитками. Открывался приятный вид на окрестные леса с поросшими мелкими фиолетовыми цветочками оврагами. Жизнь кипела вокруг в привычном ритме – Грохотали многотонные грузовики, развозившие товары по всей стране, спешили на юг счастливые отдыхающие, да и просто ехали по делам люди. А из головы все не шла инструкция покинуть города с населением больше миллиона человек. «Разбуди меня в районе Каширы», — напомнил Еременко, устраиваясь в багажнике на ночлег. «Там оценим диспозицию и решим, как объезжать Москву. Если все будет спокойно, проскочим Помкат а если нет, свернем раньше. Когда мы выехали на шоссе и набрали крейсерскую скорость, Вика залезла с ногами на сиденье и взяла мою руку в свои. Задача мчать во весь опор не ставилась. Мы должны были просто добраться до места назначения без спешки и риска, нигде не задерживаясь. Поэтому я держал стрелку спидометра в пределах 100-110 км в час. «Знаешь, мне страшно возвращаться». Поделилась наконец Вика переживаниями. Слишком много плохого случилось за последнее время. Я как жук в банке, только доползу до верха, как кто-то снова стряхивает вниз. Ты хорошо держишься, не переживай и не бойся, попытался я успокоить ее. Мы вместе. Я найду укромное место, где отсидимся, сориентируемся и решим, как быть дальше. Не подумай, что я ною, просто иногда хочется с кем-то поделиться. «Теперь я знаю, насколько важна твоя работа, но это же и не дает покоя. Я люблю тебя. Это единственное, что тебе нужно знать», — сказал я тихо, но уверенно, посмотрев в ее грустные глубокие глаза. Это стало моим первым признанием в истинных чувствах к давней знакомой, за несколько недель превратившейся в самого близкого человека. Я не смог увидеть, как Вика отреагировала на услышанное. Она просто крепче сжала мою руку, и положила голову мне на плечо. Только почувствовал спустя время, как пропитался влагой рукав рубашки. Долго ехали молча. Далеко за полночь, на подъезде к точке второй остановки, на трассе обнаружился крупный пост ДПС, миновав который мы сразу затормозили. — Почему прекратили движение? — поинтересовался Еременко, не вставая. — Подъезжаем к Ашире. Остановился у поста ДПС для безопасности. «Хорошо. Стоим 20 минут, далеко не расходимся», — велел командор, надевая ботинки и выбираясь из тесноты походной спальни. Чем ближе мы подъезжали к Питеру, тем острее чувствовалась напряженность во всем — в действиях, в эмоциях, в общении. Тем не менее, это не помешало нам устроить поздний ужин со свежезаваренным на туристической горелке чаем. «Как считаешь, зачем тебя вызвали обратно?» что будет, когда мы приедем в город?» — спросила Вика, разглядывая огни далекого поселка, когда Еременко исчез в тени придорожной насыпи, спустившись туда с известной целью. «Пока не знаю, но когда-то нужно было бы вернуться. Сейчас придет командор, и мы у него уточним». «Слышу, вы мне уже и прозвище придумали?» — пробасил Василий Иванович, легко взбираясь по гравийному склону. Мы с Викой переглянулись, не понимая, как он разобрал наш тихий разговор в шуме трассы. «А что, мне нравится!» — продолжил Василий Иванович. «Поддерживаю такой позывной. Тем более, что практика общения на позывных используется в определенных кругах нашей компании. Только одно условие. До приезда к месту назначения вы тоже придумаете себе позывные». По вновь приобретенной привычке не разбираться до поры в истинных мотивах того или иного приказа или предложения, я согласился. Вика согласилась по умолчанию, учитывая, что в пути все равно не так много развлечений. «Идеальный позывной, кстати!» — сообщил Еременко, вновь забираясь на спальное место. «Это слово в два-три слога, легко произносимое и четко воспринимаемое на слух». «Понятно. Как будем Москву объезжать?» Спросил я. В Багдаде все спокойно. Дуй нам кат, объезжай по часовой стрелке, а дальше, как обычно, на Ленинградку и вперед. А какова цель поездки? Мы просто возвращаемся или есть задание? Задание у нас всегда есть, то или иное, задумался Еременко. Сейчас твоя задача прибыть в распоряжение Лаврова, а моя, тебя, вернее вас, туда доставить. Так что рули внимательно. А вы, девушка, за ним присматривайте. Современный человек буквально окружен всяческими псевдонимами, за которыми многие скрывают свои настоящие данные в интернете. За кем-то чуть ли не с детства тянутся школьные и дворовые прозвища. Но попытка вот так взять, да и самому придумать себе официальный позывной, может вести в ступор. «Придумал?» — поинтересовалась Вика, когда все другие темы для разговора были исчерпаны. «Нет». — честно признался я. — Сложно придумывать про самого себя. Можно надумать что-то такое пафосное, что вызовет только усмешки у окружающих. Сомневаюсь, что ты способен выбрать такой позывной. Мне кажется, с чувством меры у тебя все в порядке. А еще можно попробовать придумать позывные друг для друга. Надеюсь, только в процессе мы не подеремся. Сейчас представлю себя радисткой Кэт. Она на какое-то время задумалась — похоже, запутавшись в длинных ассоциативных рядах. Я вел машину неспешно, внимательно вглядываясь в темное полотно трассы. «Кстати, а какое прозвище вы мне придумали в институте, помнишь?» Вика встрепенулась, подразумевая подвы мужскую часть группы. «Я-то, конечно, помнил, но не стал сразу вскрываться. Институтское прозвище Вики «Мальвина» теперь казалось мне милым и добрым». «Кажется, «Мальвина»?» сообщил я после наигранной паузы. «Вот негодяи! Почему Мальвина?» «Не знаю», — соврал я. «Возможно, за красивые глаза». «Допустим. Но мне вообще-то нравится такой позывной. А тебе?» «И мне нравится. Только Мальвина — это марионетка вроде». «Все мы марионетки». Вика опять взяла меня за руку, но так, чтобы не блокировать ее в случае, когда та понадобится для экстренного вращения руля. «Ну вот, полдела сделано». «Следуя логике, мне нужно брать позывной Пиноккио?» «Брось, это глупо. Почему Пиноккио?» «Разве не Пиноккио таскался за Мальвиной в фильме?» «Молодой человек, — потрепала мне волосы Вика, — у вас каша в голове. Когда вы в последний раз читали детскую классику?» «Говоря твоими словами, за Мальвиной таскался Пьеро, а Пиноккио, которого у нас называют Буратино, был слишком целеустремленной личностью, чтобы за кем-то таскаться». «Благодарю за ликбез», — буркнул я. «Спроси лучше, когда я вообще читал художественную литературу. Даже стыдно как-то». В общем, выбор моего позывного не задался. Полноценный рассвет застал нас на объездной Твери. Там мы сделали третий привал, после которого Василий Иванович занял место водителя. Вика отправилась осваивать багажник, так как уже больше суток нормально не спала. А я устроился штурманом. На подъезде к Санкт-Петербургу выяснились два важных факта. Во-первых, мы прибыли слишком рано, и нас попросту некому было встретить до вечера. Во-вторых, даже незначительное ДТП может вызвать колоссальный затор на трассе, обеспечивающий эвакуацию жителей из города. Тягач с большим красным контейнером на прицепе, притёршийся, похоже, с другим автомобилем, перекрыл всего лишь одну полосу и обочину – но этого хватило, чтобы на много километров позади вытянулась плотная вереница автомобилей. Так объяснился довольно редкий встречный поток, наблюдаемый прежде. Некоторые водители, поверив маркетинговым лозунгам о том, что их полноприводные внедорожники действительно являются таковыми, решили покорять обочину, где увязали в жидкой грязи и застревали, преодолевая дренажные канавы. Но когда с нашей стороны бетонного отбойника навстречу пронесся правительственный кортеж, абсолютно не стесняясь и не снижая скорости, а за ним напролом последовал поток обычных автомобилей, мы решили срочно уходить с трассы. Когда командор начал свои хитрые маневры по полям и лесопаркам в окрестностях Санкт-Петербурга, никто уже не спал. «Почему мы не можем просто въехать в город?» — поинтересовалась Вика. «Там все перекрыто национальной гвардией». «Можно попасть только в чистые районы и только по предъявлении паспорта соответствующей пропиской», поделился командор полученной раньше информацией. «Так я прописана на севере, в районе Академической?» спохватилась девушка. «Можем проехать по моему паспорту». «Туда-то и пропустят», — сказал Еременко. «Только нужно вам в центр, где перекрыты все проспекты и мосты». Я переглянулся с Викой. Теперь стали понятны конечная цель поездки и новые условия, на которых мы возвращались домой. Только мой дом находился в районе, отцепленном из -за опасности заражения, а Вике никак нельзя было ехать к себе. Василий Иванович словно услышал мои мысли. «Надеюсь, ты не надумала вернуться сейчас домой?» Поинтересовался он у нее. «Я бы крайне не рекомендовал этого делать». Вика помотала головой. Время до темноты пришлось коротать в пределах рыболовно-туристической базы отдыха «Волна», на которую мы наткнулись совершенно случайно. Сняв два не так давно построенных сруба, где пахло деревом и новой мебелью, мы расположились на отдых, предварительно от души напарившись в горячем душе. Из широких окон уютной гостиной открывался великолепный вид на зеленые лужайки и подернутые рябью пруды. Помимо нашего автомобиля на парковке стояли только два других – Очевидно, происшествие в городе негативно отразилось на рекреационном бизнесе, и решившие убраться из города люди бежали подальше. Мальвина спала, закутавшись с головой в большое мягкое одеяло. Мне до одури захотелось точно так же скинуть всю одежду, все заботы и мрачные мысли, забраться в теплоту нагретой любимой девушкой постели и забыться, пусть даже вечным сном. Но я не имел на это права. В ожидании отбытия не мог я не выйти в интернет. Попробовал подключиться через телефон, но скорость соединения оказалась чудовищно низкой. Вдобавок сайты открывались через один. Лишь спустя полчаса установил закономерность. Более-менее исправно загружались только отечественные сайты, в то время как от зарубежных невозможно было добиться ответа. Однако, чтобы усомниться в реальности происходящего, Мне хватило и малого. Все новые страны разрывали друг с другом дипломатические отношения, поднимали пехоту, флот и авиацию. Где-то творились и вовсе шокирующие вещи. Массовые убийства целых деревень, эпидемии, голод. Тревогу усилили звуки раскатистого взрыва и заполошной стрельбы, принесенные ветром со стороны автострады. Мир с глупой улыбкой занося ногу над пропастью махнул на прощание рукой и сделал шаг. Подступила тошнота, не мнимая, а вполне реальная, с головокружением и неприятным привкусом во рту. Пришлось влить в себя не меньше полулитра прохладной минеральной воды и, закрыв глаза, откинуться в удобном кресле, чтобы немного прийти в норму. За ближайшим прудом, дальний берег которого порос высоким камышом, Начинался лесок, уходивший за холм. Вечерело, да и небо вновь посерело от низких туч. Черное в сумерках скопление деревьев вдруг шевельнулось. По земле прошла вибрация, а воздух наполнил громкий треск, словно от близких разрядов молний. Гигантское существо, напоминавшее бесформенную многоножку, приподнялось над землей и открыло черную осклизлую пасть. Неуклюже перебирая толстыми конечностями, тварь двинулась на меня. Я попытался бежать, но ноги словно приросли к полу, а руки к оконному стеклу. Из кошмара меня выдернул тихий, но настойчивый стук в дверь домика. Комната освещалась лишь тусклым вечерним светом с улицы. Я вскочил с кресла, с трудом синхронизируясь с явью. а Опокоившийся на коленях лэптоп с грохотом полетел на пол. Вика что-то простонала сквозь сон. Когда я открыл, в комнату ввалился встревоженный Ерёменко. Я потянулся было к выключателю, чтобы зажечь свет, но командор резко одернул меня. «Не смей!» Прошипел он и щелкнул замком. «Да что стряслось!» — вскипел я. «Романов — это пиндец. Соберись. Там какая-то чертовщина!» Ерёменко потянул меня за рукав в санузел. «Смотри!» В санузле было окошко на уровне выше человеческого роста, и оно единственное смотрело на территорию за домиком. Нам пришлось встать на унитаз, чтобы выглянуть наружу. На парковке у здания администрации базы отдыха выстроилась вереница автомобилей. Все как на подбор черные немецкие внедорожники и высокие микроавтобусы. Рядом с кортежем крутились несколько человек. Минут 15, как подъехали. Командор напряженно вглядывался в черные силуэты. «Знаешь, что у них там в автобусах?» «Тела Романов. Человеческие тела, подвешенные вверх ногами». «Я чуть не соскользнул с ненадежной опоры, чудом ухватился за оконную раму». Еременко приложил палец ко рту и жестом велел отойти от окна. Только сейчас я заметил в его руках короткий помповый дробовик. «Нужно уходить. Только без паники». Будивику, скажи, что срочно надо выезжать. Скажи, что нас ждут, и все». Взгляды и тон командора выдавали настороженность, но не страх. «Быстро собирайте личные вещи, свет не включайте, не шумите. Ни в коем случае не забудьте компьютеры и телефоны. Я буду ждать у машины». Следующие минуты пролетели в бешеном ритме с отголосками частого пульса в ушах. Вика быстро поднялась и беспрекословно собрала вещи — Недовольство она высказала только по поводу невозможности включить свет и принять душ перед выездом. На выходе из домика я в еще более общих, чем у Еременко, чертах объяснил ей ситуацию, мол, приехали люди потенциально враждебные, нужно потихоньку убираться. Девушка, и так предчувствовавшая что-то нехорошее, вдруг обратилась в натянутую тетиву. Теперь я испугался еще из-за нее, однако не внести ясности происходящее не мог» неопределенность пугает сильнее. Внедорожник командора по роковому стечению обстоятельств стоял позади его дома, то есть в зоне прямой видимости с большой парковки, где уже закипала какая-то нездоровая активность. Из здания администрации высыпал народ, послышались короткие указания, и ожидавшие у машин силуэты начали расходиться в разные стороны. Из полуоткрытой двери выскочил Еременко с рюкзаком на плечах и ружьем наперевес. Пора! нервно подмигнул он и двинулся к углу дома, жестом приказав следовать за ним. С того момента, как я открою машину, у нас будет секунды-три на заброску вещей и отъезд, инструктировал командор. Кидайте вперед сумки, затем сами падайте на пол и лежите. Как только дверь багажника закроется, кричите мне, готовы, и пластайтесь, как камбалы. Пригнувшись, мы обошли дом и пристроились у борта автомобиля. Наш маневр, похоже, не остался незамеченным. Одними губами командор начал обратный отчет. Три. И уже послышался хруст гравия под ногами приближавшихся. Два. Где-то раздались приглушенные сухие выстрелы. Один. Мигнули поворотники, а замки щелкнули. Еременко рванул водительскую дверь, а что он делал дальше, я не видел и не слышал. Чтобы открыть багажник, мне потребовалось поставить чемодан на землю и чудовищно долго искать кнопку. Стартер несколько раз крутанулся, прежде чем дизельный двигатель завелся, грохоча своим непрогретым нутром. Я, наконец, нащупал кнопку багажника и так резко потянул дверцу вверх, что Вика, крутившаяся рядом, отскочила от нее и упала на спину. Голова сама собой повернулась в сторону опасности, и я оцепенел от близости темной фигуры — человек с нечеловеческими чертами лица и бычьим телосложением был уже в нескольких шагах от нас. Второй такой же следовал за ним в отдалении, но заметив суету прибавил шаг, характерно прижимая рукой полу пиджака. Сумка полетела в салон, а за ней чемодан. Вика неловко поднималась на ноги. Я подхватил ее и как ту же сумку закинул внутрь машины. Закрывая за собой дверь, я не прокричал, а прохрипел, готовы! В районе десяти вечера, петляя по узким, порой проселочным дорогам, мы нырнули под кат и уперлись в перегороженный бетонными блоками мост. Мои глаза слезились от того, что я беспрерывно всматривался в темноту позади. Вика свернулась калачиком в ворохе вещей и не издавала ни звука. Командор все напевал какую-то дурацкую песенку из 90-х, что-то типа «Растут лимоны на высоких горах, на крутых берегах». Вопреки ожиданиям, вместо того, чтобы вновь пуститься на поиски свободного пути, он заглушил двигатель и предложил выгружаться. Когда все вышли на свежий ночной воздух, меня поразили тишина и темнота, окутавшие окрестности. Уже точно, находясь в пределах города, мы не видели обычного зарева ночной иллюминации, не слышали дыхания мегаполиса. Лишь скользили вдали прожекторы вертолетов, да неуверенно шумела где-то внизу вода. Эх, давно я так не веселился! Как ни в чем не бывало, потер Еременко руки. Значит так, слушай мою версию. На упыре этих мы нарвались случайно, ни мы к ним, ни они к нам никакого отношения не имели, поэтому, видимо, они и дали нам уйти. Что произошло? Кто были эти люди? ожила Вика. Я же сказал, упыри не люди. До поры они скрываются среди нас. Вы могли ездить с такими бок о бок в метро или смотреть про них передачи по телеку, но когда привычный порядок рушится, они вскрываются, объединяются и начинают строить ад на земле. Скучают по дому. Не принимайте на свой счет, дети мои, но будьте впредь внимательны и осторожны, ибо здесь наши пути расходятся. У меня новая задача, а вас я передаю под защиту фонда». Новость никак не добавила оптимизма. Яда и Вика, похоже, успели привязаться к этому жизнерадостному энергичному человеку. Выражение лиц сложно было разобрать в темноте, но Еременко догадался о нашем смятении и его причинах. «Отставить панику!» — скомандовал он. «С проводником точно доберетесь куда надо, а там уж как за каменной стеной. Пойдемте, я вас провожу». Командор закрыл машину, и мы спустились к реке, немного удалившись по берегу от моста. Хоть июльская ночь и не была кромешной, но плотные облака на западе перекрыли в небе слабые отголоски увидавших белых ночей. Мы некоторое время постояли, начали вполголоса переговариваться на отвлеченные темы, как вдруг на черной глади реки, метрах в двадцати, заморгала красная точка. Еременко цыкнул и два раза мигнул в темноту фонариком, висевшим у него на связке ключей. К моменту, когда мы попрощались с крепким рукопожатием, и бывший уже инструктор сообщил, что в целом доволен мной как стажером, к берегу пристала небольшая надувная лодка. «Андрей Кузьмич», — сухо отрекомендовался наш проводник, — «прошу на борт». Я помог Вике шагнуть в лодку, а затем начал подавать вещи, чем вызвал возмущение темного силуэта на корме. «А это что за приданное? спросил он. «Вы хотите потопить нас к чертовой матери?» Я застыл, не зная, что сказать. Но за наши пожитки вступился более осведомленный Василий Иванович. «Андрей Кузьмич, ну ты чего, предлагаешь ребятам бросить все здесь?» Запротестовал он. «Их сорвали с места, как и всех. Давай размещай личные вещи сотрудников». Лодочник еле слышно матюгнулся и начал раздавать указания. «Ты, парень, чемодан давай сюда!» Сумку положишь в ноги. Садись на середину, а подруга пусть садится вперед. Сидеть тихо, строго по центру, не наклоняться. То есть руками не махать и в водичку их не совать. Окончательно простившись с командором, мы отчалили на заметно просевшем под нашим весом судне. Через несколько секунд силуэт Еременко растворился во тьме. Лодка пошла по водной глади практически бесшумно, но вполне уверенно. «Там электромотор?» — поинтересовался я. «Да», — буркнул проводник, прикуривая сигарету. «Если кто-то курит, курите сейчас, потом будет нельзя». «Мы не курим», — сообщил я и спросил. «А что за река?» Ответа не последовало. «Что за река?» — спрашиваю. Повторил я чуть громче, обернувшись. «Сиди спокойно и не рыпайся, мешаешь», — отрезал Кузьмич. Это охта! Глава 18. Нижний уровень Двигатель не хотел заводиться. Наш проводник раз за разом дергал шнур ручного стартера и был близок к тому, чтобы потерять самообладание и перейти на маты-пинки. А мы с Викой уже разместились с вещами на лавках небольшой дрезины, ожидавшей нас в слабо освещенном тоннеле. В это подземелье мы попали крайне экзотическим способом, который до сих пор не укладывался в голове. Пройдя вниз по Охте, которая то широко разливалась, то сужалась до нескольких метров, заставляя пригибаться под нависавшими с берегов деревьями, мы вышли в Неву, прямо напротив Смольного. Дальше под прикрытием набережной поднялись вверх по течению, достигнув разведенного больше Большеохтинского моста. И преодолев реку параллельно ему, пристали к спуску с набережной, где нас ожидал неприметный человек в таком же, как у нашего проводника, плаще. Он помог нам сойти и разгрузиться, а затем сел в лодку и ушел вниз по течению. Теперь и без того сюрреалистическое путешествие превратилось в остросюжетное приключение. Мы скрытно поднялись на набережную, и проводник, еле слышно звякнув ключами, отворил незаметную узкую дверцу в стойке моста при въезде, при других обстоятельствах я бы в жизни ее не заметил. А теперь мы протискивались в узкий проход, где вниз уходил колодец с лестницей в виде вмурованных в стену скоб. Здесь я, наконец, понял возмущение проводника относительно нашего багажа. Викин чемодан с трудом пролез в небольшую шахту. Спустившись, мы углубились в сеть таинственных коридоров и тамбуров, по которым Кузьмич уверенно прокладывал путь, открывая и закрывая гулкие и скрипучие металлические двери и решетки. К чести Вики, она за время странного, а порой опасного пути ни разу не выказала каких-либо эмоций и не проронила ни слова. Шла уверенно, ни за что не цеплялась и не спотыкалась. К счастью, марш по лабиринтам длился не так долго, как ожидалось, и вот мы вышли в тоннель, где и натолкнулись на архаичное транспортное средство». Небольшой дизель завелся после десятка другого попыток, чихнув густым солярочным выхлопом и неприятно затрещав. Этот шум, казалось, разнесся по всей подземной системе, какой бы она ни была, потревожив ее мрачную сущность. Проводник взобрался на место машиниста вновь позади нас, и тележка тронулась. Пошла не быстро, громыхая на стыках и периодически скрипя колесами. Я уж было собрался нарушить молчание, повисшее со времен речной прогулки, и поинтересоваться, что это за катакомбы, как вдруг почуял знакомый ветер метро. Еще через мгновение узкие своды разошлись, и дрезина выкатилась в более просторный тоннель, где причудливо переплетались железнодорожные пути. Метро. Только сейчас я обратил внимание, что колея, по которой шла дрезина, была заметно уже основной. Некоторое время узкоколейка тянулась параллельно ветке, и мы вертели головами, рассматривая скрытые от большинства недра метрополитена. Затем рельсы опять свернули в узкий коридор, где я вспомнил о таком понятии, как клаустрофобия. Над головами тянулась толстенная труба, от вида которой невольно захотелось пригнуться, а машинисту пришлось это сделать буквально, так как его сиденье располагалось выше пассажирских лавок. Освещение было паршивым, потянуло холодом, и я придвинулся ближе к Вике, обняв ее сзади. «Романов!» — закричал Паскаль, едва завидев наш выехавший из очередного поворота экипаж. Коллега стоял в ярко освещенной стеной нише и махал рукой. «Спасибо, Андрей Кузьмич, на сегодня все!» Он пожал руку проводнику, а затем помог Вике сойти с импровизированного поезда на свою небольшую платформу, «Паскаль Банне! Рад, наконец, познакомиться!» «Виктория!» — кивнула девушка. «Теперь я могу лично поблагодарить вас за помощь в моем сложном деле». «К чему все эти условности?» — сказал парень, крепко и с искренней радостью пожимая мою руку. «Все мы одна семья, и предлагаю сразу перейти на ты». Мы прошли в дверь, ветшую прочь из мрачного тоннеля, и Паскаль плотно закрыл за нами массивную створку, Послышался ляск, занявших рабочее положение засовов. «Где мы?» — поинтересовался я. «Кроме грубости и предложений заткнуться, мы больше ничего не добились от нашего проводника». «Вы уж простите человека!» — ответил Паскаль, когда мы вновь поднимались на поверхность, но уже по нормальной, широкой и хорошо освещенной лестнице. «Сейчас на нервах многие, чьим семьям пришлось так или иначе покинуть город». Да и обстановка в целом далеко не праздничная. А вы находитесь теперь в главном офисе. В безопасности и под защитой фонда. Проблема с размещением у нас решена. Остановитесь в комнатах отдыха, которые мы переоборудовали под временное жилье для сотрудников. Нас тут осталось всего 10 человек, включая вас. Все используемые помещения хорошо защищены от внешнего воздействия. Герметичные бронированные ставни, свой воздух, своя вода. «Замкнутые системы жизнеобеспечения. Генераторы, на всякий случай». «А не могли бы мы остановиться в одной комнате отдыха?» — спросил я. «Это мы обсудим», — ушел от прямого ответа Паскаль. «А пока можете привести себя в порядок и отдохнуть». Обсуждение началось сразу, стоило только захлопнуться двери в комнату, где Вика осталась осваиваться в своих апартаментах. Паскаль отвел меня к дальней стене коридора второго этажа и вполголоса заговорил. — Слушай, это важно. Дело касается твоей подруги. Она не в безопасности даже здесь. Я проследил всю цепочку от той парочки из издательства до их истинных хозяев, и следы ведут к нам. Эти люди, кем бы они ни были, имеют отношение к фонду. У меня невольно перехватило дыхание. И мой взгляд, похоже, выразил всю нелепость ситуации и начавшую разгораться в связи с этим злость. «Есть решение, не паникуй». Попытался успокоить меня собеседник, но это оказалось непросто. «А я-то дурак обрадовался, развесил уши, решил, что наконец нашел идеальный коллектив, как вы говорите, семью, где царят любовь, дружба и взаимовыручка. Но оказывается, и тут есть свои крысы, которые не прочь сожрать человека и закусить его близкими». «Не столько крысы, сколько отступники, и в этом здании их точно нет». — уверил меня Паскаль. — Итак, ты выговорился? Можем продолжить? Мне не оставалось ничего, кроме как кивнуть. Хотя стоило усилий взять себя в руки. Павел Малтис — не случайный человек. Он работал координатором в сфере отношений фонда и госструктур, в частности, Министерства обороны. Как ты понимаешь, деятельность организации, подобной фонду, не может протекать скрытно от спецслужб и разведок государств. Поэтому есть серая зона деятельности, и существуют соглашения о границах полномочий. Такие люди, как Малтис, занимаются сглаживанием углов в местах соприкосновения интересов фонда и госорганов, неосведомленных о наших истинных целях. Он был ответственным за ввод в эксплуатацию тех убежищ и хранилищ, что планировалось использовать совместно с военными. Данные об этих объектах являются сверхсекретными даже по нашим меркам. Они могли понадобиться кому-то, кто не имеет к ним официального доступа. По мере изложения фактов, моя злость превратилась в легкий шок, и теперь уже я взял собеседника за плечо и придвинулся поближе. Как? Объясни мне. Как могло случайно произойти событие, вероятность которого столь мала, что может не учитываться в расчетах? Я знаю Вику с десяток лет, но лишь недавно мы с ней увиделись снова и тут же стали неразлучны.